Глава 32 Следующим утром я, как и собирался, приехал на перешеек. Тут было затишье. Положив около пяти тысяч своих солдат в трех штурмах, японцы четвертый день не проявляли активности. Наши войска находились на второй линии предполья. Попытка задержать японцев на первой не удалась, хоть и обошлась нам в почти полсотни убитыми и раненым генералом Кондратенко. Но на второй линии японцы были остановлены. Впрочем, это были временные позиции. Первая линия основных находилась в трех километрах позади, имея опорным узлом гору Самсон. Штаб Каледина сейчас находился у правого подножия этой горы. Похоже, место сосредоточения у японцев полутора километрах за передним краем поделился сведениями генерал. «Вон, развалины, видите?» «За ними, не просматривая с нашей стороны, лощина. Похоже, там скоро будет людно. Ни гаубицы, ни минометы мы в дело еще не вводили». «Вот это здорово», — обрадовался я. «А с минами они как, уже познакомились?» «Тоже пока нет. Как раз сейчас заканчиваем минные поля. Во время предыдущих штурмов их тут не было». «Но фронт слишком широкий». Поэтому мы их делаем только по двум наиболее удобным для вражеского наступления направления Вернувшись в Перешейка, я зашел на узел связи. Вчера наконец-то прилетевший разведывательный дирижабль отправился в свой первый полет над Японией. И я ждал вести от Собакиной. Они были, связь с ней уже состоялась. И теперь я читал донесения нашей Ксюши. Тухати Ниномия, инженер, возраст примерно 40 лет. Энтузиаст авиации. В 1891 году построил первую летающую модель с резиномотором. В следующем более крупную и совершенную, с пружинным. Эта модель уже имела крыло нормальной конструкции. Передняя, задняя кромки, лонжерон, нервюры, двусторонняя обшивка. Форма крыла эллипс. Тут я присвистнул, ну и нифига ж себе. В 1901 году был командирован в Англию, где ознакомился с нашим святогором. Затем консультировался в Кембридже. Интуитивный аэродинамик. Несмотря на отсутствие у него аэродинамической трубы, смог создать профиль, похожий на примененный в Тузике. Иотиро Гава, возраст примерно 27, капитан. Отлично знает сопромат и теорию машин. Неплохой летчик. Еще год назад доработал шасси «Вариора», так что оно стало даже лучше, чем у «Пересвета». В настоящий момент закончил проект облегчения «Спидфайра» примерно на 100 кг. Причем утверждает, что крутильная жесткость крыла даже повысилась. Вот, значит, это пары и ставит на крыло японскую авиацию, не испытывая недостатка в средствах. Пока у них еще нет своих моторов. Но я не удивлюсь, если и в этой области проклюнется какой-нибудь самородок. В общем, около Токио в Наканно сейчас рождалась первая японская авиафирма Нигихаяки-Денки. Хорошо, хоть что и летная школа там же. Кстати, аварийность у них была дикая даже по меркам нашей ходынки, но это их нисколько не останавливало. Так что потери в самолетах Япония сможет восполнить довольно быстро. А как с летчиками? Ну, хоть тут-то нормально. То есть пилотов, сравнимой с нашими квалификацией, у японцев нет вообще. Курс обучения на Вариоре, который у них называется Сейку, три месяца, лучших отправляют учиться на Спитфайрах. Это еще три. То есть даже наш сержант-новичок, только что из летной школы, летает куда лучше самых опытных японцев. Кроме, может быть, этого -таки Гавы который, по словам Ксюши, при некотором везении смог бы сдать на третий класс. Кстати, спидфайр ихнего производства будет называться Хаябуса. Прямо чем-то родным повеяло. За время моего лежания накопилось немало и других новостей. Причем главные были из Питера и с Индийского океана. Паша добрался таки и до англичан, захватив их судно Мюррей. Я почитал его доклады. Остановилось судно по первому требованию, но досмотровую команду на борт пытались не допустить. Пришлось дать пару очередей поверх голов. И все равно капитан Мюррей не понял серьезности обстановки, не хотел открывать трюм, а потом и вовсе распоясался, бросился на пашиного лейтенанта и нанес ему сильнейший удар яйцами по ноге. Понятно, что лейтенант этого не стерпел, Так что дальнейший осмотр судна проходил в компании первого помощника. В общем, на этом корыте было полно взрывчатки, деталей к орудиям и еще много чего. Правда, грузов, которые нельзя было бы признать военной контрабандной, там не обнаружилось вообще. Так что Паша с чистой совестью арестовал судно и уже начал помаленьку прикидывать, кому бы его повыгоднее загнать вместе с грузом. Но англичане взвились и подняли совершенно жуткий визг. Типа «нарушение международного права, груз мирный». Это при том, что перечень этого мирного уже появился в немецких газетах, причем с фотографиями. Но совсем совесть потеряли, ей-богу. И реагировать начали как-то насквозь нелогично. Казалось бы, обидела вас Черногория. Так возьмите лупу посильнее, найдите на карте эту страну и адресуйте туда все свои претензии. Так нет, нашли, понимаешь, Крайнего, то есть Николая, и первым делом начали давить на него. Правда, поначалу неофициально. К царю явились адмирал Авелон с Ламсдорфом и заявили, что пароход надо бы вернуть, а то англы очень обидятся. Но Мари была уже предупреждена и сейчас изображала из себя защиту и опору своего травми со всех сторон старшего сына. Именно она задала этим господам вполне резонный вопрос. А мы-то тут при чем? Не брали мы этого парохода? А раз говорим, не брали, значит, не отдадим. Потом появилась и официальная нота Черногории. Но тут явно нашла коса на камень. Черногорский Никола I ответил, что все происходит в полном соответствии с морским правом и предложил во избежание недоразумений в дальнейшем создать где-нибудь в Гааге Международный суд. Причину такой твердости духа я знал совершенно точно. Гоша отчислял тому Николе 20% со всех спекуляций на шумихе вокруг действий на эскадры. И уже первый взнос совсем чуть-чуть не дотягивал до годового бюджета Черногории. В случае же войны с Англией цифру обещано было поднять до 50%. Ну и национальная гордость, опять же, нотами вон на равных с Англией обмениваемся. Так что тут думать надо было скорее о том, как в случае чего удержать Черногорию от слишком активных действий. Еще раз почитав все относящееся к данной теме, я отправил три короткие радиограммы в Питер, Георгиевск и Николаев. И на следующий день, в прямом смысле поддерживаемой матерью, наш Николай сделал заявление. Россия не собирается отказываться от своих союзнических обязательств. А в Николаеве сошло со стапеля и закачалось на волнах судно, которое все интересующиеся тут же узнали. Не узнать было невозможно. Два узких поплавка и стальная коробка с сильно скошенной передней частью между ними. То есть это был явно систер-шип Гера и Машки. Только в отличие от них он родился уже военным. На поплавках стояли трехдюймовки. В перемычке хорошо было видно торпедные аппараты. А на крыше надстройки смотрела в небо катапульта. Взрыкивая тринклерами, корабль неспешно направился к морю. По городу начали расползаться слухи. Так вот, оказывается, что весь последний год делал завод. Знаменитые крейсера-невидимки. Их тут якобы заложено сразу не то 10, не то 20 штук. На самом деле, их там было заложено всего три. На скорую руку сварены из отходов основного производства железный каркас, обшитый досками, и два одноцилиндровых тринкера с выработавших ресурс сварочных агрегатов. Вот что представляли из себя эти посудины. Но внешне их было невозможно отличить от настоящих катамаранов. Да и тринклеры рычали не хуже своих в 30 раз более мощных собратьев. Первый корабль назывался «Яуза». Говорили, что со дня на день будут спущены на воду Протва, Клязьма, Нара и Пахра. И что практически готов флагман этой эскадры — крейсер-катамаран Вобля, вооруженный чем-то уж вовсе чудовищным. Действительно, на надстройке у него вместо катапульты торчали две черные трубы с серебристыми решетчатыми раструбами. Правда, что это будет за оружие, я еще не придумал. А уже объявила, что идет в Черногорию на помощь союзникам и вышла в море. Это, конечно, был немалый риск. Уродец мог потонуть от малейшего волнения, но обошлось, ему всего-то и надо было скрыться за горизонтом. Турки заявили, что не собираются пропускать крейсер через Босфор. Но на следующий день в Черногорском порту Бар вдруг откуда ни возьмись появился характерный низкий силуэт. Пушки на поплавках были расчехлены, В небо грозно смотрела катапульта с уже установленным на ней тузиком. По бару разошлись слухи, что Черногория купила у русских этот чудо-корабль, и к нему в придачу еще четыре точно таких же. А такому кораблю и одному в пять минут утопить два нанесших броненосных крейсера — это расплюнуть. Это был второй из трех муляжей. С момента захвата Мюрре прошла неделя. А Англия так ничего и не объявила. Ни войну Черногории, ни Пашу пиратам. Правда, находящийся недалеко от места событий крейсер «Кинг-Альфред» получил приказ обеспечить безопасность судоходства в регионе, во исполнение которого поднял в воздух свой разведывательный самолет. Так как с радиоперехватом и авиаразведкой у Паши никаких проблем не было, то этот самолет бесследно исчез в первом же полете. И Кинг, строго говоря, ослеп. Пашина эскадра могла видеть его за 150 километров, а он ее только за 25. К тому же задача усложнялась тем, что эта эскадра при движении не дымила. Тем временем японцы закончили сосредоточение сил для новой атаки «Перешейка». Но вместо нее состоялась демонстрация Каледина возможностей гаубицы минометов. По артиллерийским батареям отработали «тузики», и желание наступать у противника пропало, особенно после того, как один отмороженный на всю голову их полк с криком «Бонзай!» учинил атаку на минное поле. Правда, японцы нашли действенный метод борьбы с самолетами — залповую стрельбу по батальону. Был сбит один наш Тузик, упавший вместе с бомбой как раз на тот самый батальон. По остаткам этого батальона потом отбомбились пять других самолетов, а уцелевшим добавили из пулеметов. «Машка» была снабжена третьим поплавком — подвесным баком и отправлена в Индийский океан для связи с отрядом Верениуса. Ему предлагалось малость пообождать, не торопиться к нам, ведь пока порт Артур заблокирован, на перехват отряда японцы смогут выделить весьма значительные силы. Из Лос-Анджелеса Верениусу уже был отправлен угольщик, который им будет якобы захвачен и станет сопровождать его отряд. Кстати, этот отряд состоял из весьма своеобразных боевых единиц. Его флагман, броненосица Слебя, на самом деле представлял из себя помесь броненосца с крейсером, причем от каждого из родителей этого это дитя взяло только худшие черты. Кроме того, у него имелась и своя личная особенность — неумеренный аппетит. Жрал этот ублюдок, как два броненосца наподобие Полтавы. Вторым был крейсер «Аврора». Да-да, тот самый. Но тут ему предстояло не бабахать из носовой пушки, подавая сигнал к началу новой эры, а воевать с японцами. Но с этим были проблемы. Он был слишком тихоходным и слабо вооруженным. Не подраться толком, не убежать. Третьим был крейсер «Алмаз». По сути, океанская яхта, только с двумя трехдюймовками. Тоже не подарок. По боевой мощи он уступал любому из пашенных кораблей. Но у меня на эту посудину уже имелись свои планы. Кроме того, отряду зачем-то были навязаны два миноносца. Они гири висели на ногах у Верениуса, сковывая и без того весьма невысокую подвижность отряда. И адмирал просто мечтал от них избавиться. Машка как раз и везла такой приказ — но с небольшим уточнением. Избавляться следовало в заранее обусловленном месте, чтобы одуванчик мог их легко подобрать. Он уже нашел миноносцам какое-то применение. И, наконец, пришли две замечательные новости. Одна из Георгиевска состояла в том, что испытания первой партии кошек закончены, Маша грузит все шесть штук в эшелон, и добавить туда еще пяток новейших бобиков с 200 сильным движком и двумя четырехлинейными пулеметами, выезжает на Дальний Восток. Вторая новость была из Николаева и относилась к миру зоологии. Вопреки всем официальным канонам этой науки, в семействе ракообразных появилось два новых члена — мангуст и комар. Нет, Налетов, разумеется, так их не называл. Но надо же было самому своей рукой написать их имена — А он просто сказал секретарю. Секретарь был местный из Николаева, и слово лангуз было ему незнакомо, но ну, не продают на Николаевском базаре таких зверей. Зато он читал Киплинга. Самарами в Николаеве тоже была напряженка, так что вторая лодка получила и вовсе насекомое имя. А когда спохватились, было поздно. Имена уже фигурировали во многих документах пока в силу неясной международной обстановки было решено оставить эти лодки на Черном море. Вдруг придется защищать воды Братской Черногории. Тем более, что тамошняя Яуза за неделю протекла настолько, что ее потихоньку разобрали в укромном месте, пока сама не утонула. Правда, это только добавило кораблю популярности. Ведь всем уже было известно, это невидимка. В порту, без всякого нашего участия, кстати, Появились пацаны за небольшие деньги, показывающие зевакам, где сейчас находится Яуза. Просто надо сложить пальцы особым крестом и, прищурившись на левый глаз, смотреть сквозь них. Самое интересное, что многие из последовавших этому совету действительно что-то такое видели, но без подробностей. «Это потому, — объясняли пацаны, — что у вас пальцы толстые, вот и видимость получается плохая».